Эл устанавливает, что американцы из ЦРУ усиленно обхаживают Ганса, надеясь заполучить его, и вербуют крупного разведчика прямо под носом у американцев. Вербовка Ганса доставляет л истинное и довольно редкое в нашей профессии удовлетворение, так как Ганс сам идет навстречу вербовке, имея на то свои причины. конон Трофимович Быт Лондон Меблированная квартира в 800-квартирном доме. По сто на этаже, кроме первого, где бассейн, клуб, салон красоты, бар, магазинчик самообслуживания, парикмахерская. И все это по ценам в два раза выше обычных, но торопишься, у заш... Кухонька маленькая, с цементным полом, что плохо, в деревянном можно что-то спрятать. На полу ковер. Белье меняют два раза в неделю, кроме полотенец. которые надо ежевечерне отдавать в прачечную на первом этаже. Дом с семью пожарными выходами. Прекрасно на случай ухода. Десять минут пешком от университета. На улице много молодежи. Контракт на три года с обоюдной гарантией. В договоре еще предусмотрен ковер, чтобы жильцы снизу не жаловались на шум наверху. Мелкий ремонт за съемщиком. Месячная оплата – Два шикарных мужских костюма в привычном для нас переводе на рубли. Психология. Главное для разведчика, извините, голова, назначение которой, как говорится, не только шляпу носить, но и думать. О чем? Ну, чтобы вырабатывать прежде всего внимательность к мелочам и в связи с ними правила поведения. Каждый поступок надо совершать без паники и на основе здравого смысла. нельзя все выходящее из принимать на свой счет или как провокацию например разведчик покупает в магазине сорочку и продавец вдруг спрашивает его адрес и фамилию для новичка паника какой черт а это всего лишь в действии лозунг реклама двигатель торговли в магазине составляют список уважаемых в обществе солидных покупателей и печатают в местной газете. Или только поставил себе телефон, и вдруг звонок с предложением какой-то услуги, хотя в справочнике этого номера еще нет. Откуда вы узнали? В совершеннейшей панике, а абонент отвечает, у меня <сёк> на телефонном узле свой человек, сэр. для нервного и недалекого разведчика такие мелочи в тягость для спокойного и умного норма логика вместе со способностью думать дают верные вывод и верное поведение.